Да вы с ума сошли, возмутилась я. Немедленно звоните в милицию. Вы что, детективов никогда не читали? Да ни один шантажист, получив деньги, Эмма закрыв лицо ладонью, хрипло вздохнула. Я замолчала на середине фразы, а Мишка кашлянул. Вы сказали, что получили письмо и коробку? Да. Кивнула она и опять полезла в сумку, достав коробку из-под туалетной воды и поставила на стол. Любопытство сыграло со мной злую шутку. Я сняла крышку и едва не лишилась чувств. В коробке лежало нечто сине кровавое, и я не сразу поняла, что это человеческий палец, скорее всего, безымянный, а на нем кольцо. Это обручальное кольцо Ильи, закрыв глаза, сказала Эмма. «Боже мой!» — простонала я, сползая со стула. Мишка проявил бдительность и успел подхватить меня на руки. «Да, ребята настроены серьезно», — подумав, заявил он. Эмма кивнула, а я вцепилась в Мишку руками, отказываясь верить в реальность происходящего. «Звоните в милицию», — наконец-то смогла произнести я. «Я не могу», — простонала Эмма. «Они убьют его?» «Очень возможно, что они его...» «И так убьют», — жестко сказал Мишка, — «если уже не убили». «Замолчите», — скрикнула Эмма, — «я не могу рисковать. Если он все-таки жив, я должна его спасти или хотя бы попытаться спасти. Неужели вы не понимаете?» «Понимаю, но не все. Например, почему выкуп должна вести Ольга? Это здорово похоже на ловушку». «На какую ловушку?» — удивилась Эмма. Конечно, она думала о своем Илье, и моя особая ее совершенно не волновала. Впрочем, я была не в обиде. — Почему бы вам самой не отвезти выкуп? Кстати, вы знаете расположение бывшей обувной фабрики? — Конечно. Мы там арендуем помещения, в частности, склады. — А котельная далеко от центральных ворот? — Нет. Почти напротив, может, сто метров, может, двести Я не очень хорошо определяю расстояние, котельная не работает. А этот брезент, под который надо положить пакет, что он из себя представляет? Там какие-то ящики, видимо, покрытые этим брезентом. «Вы поедете?» — спросила она, переведя взгляд на меня. «Я боюсь», — честно призналась я. «О том, чтобы ехать одной, и речи быть не может», — заявил Мишка. Вы беспокоитесь за судьбу своего мужа, а я не хочу рисковать любимой девушкой. — Что же делать? — тихо спросила Эмма, с надеждой глядя на меня. Если я не выполню их условия, они убьют Илью? Мишка поморщился. — Вы и так их не выполните, раз в письме говорится о Катерине. Рассказывайте поподробнее, где ворота и где это чертово котельная. Эмма стала объяснять и даже что-то начертила на листке бумаги. но я ни словечка не слышала, в ушах у меня стоял звон от словосочетания «любимая девушка». «Это он обо мне так?» «Разумеется, обо мне. Раз мне предстоит ехать на эту обувную фабрику? Интересно, он всерьез так сказал или образно?» «Ты согласна?» — услышала я и кивнула, сообразив, что Мишка задает мне вопрос не в первый раз. О чем он спрашивал, не имело значения. Я была готова на все, и никакие пальцы меня больше не пугали. Я буду светить фонариком, если понадобится. Влезу на трубу этой самой котельной, хотя терпеть не могу высоты. И черт знает, что еще смогу сделать. Но если вы пойдете с Ольгой, сделка не состоится, заволновалась Эмма, не убьют его. Или я иду с ней... «Или она вообще никуда не идет?» — отрезал Мишка. «Но что же мне тогда делать?» — взмолилась Эмма. «Не знаю. Двоните в милицию, идите на фабрику, делайте что угодно». «Как вы думаете, они его отпустят?» — тихо спросила Эмма, помолчав немного. Мишка пожал плечами «Не знаю». Я совершенно раздавлена всем этим. Я, я не могу думать. Господи, они отрезали ему палец. Бедный Илья. Что ему пришлось пережить? Миша, робко кашлянув, подала я голос. Думаю, Эмма Станиславна.